Глава тридцать четвертая. Взрослый мужчина издал задумчивый вздох и присел к самой земле, наблюдая за недавно обнаруженной им деревней. Укрываясь за тенями высоких деревьев, мужчина уже несколько раз обошел это покинутое монстрами поселение, и никто, даже заливисто поющие на ветвях птицы, не могли обнаружить его присутствие. Одетый в кожаную броню, выкрашенную в цвета дикого леса, он двигался необычайно тихо, и единственное, что могло раскрыть его присутствие другим, была его растрепанная ярко-рыжая борода. Ясно. Изучив следы на земле вокруг этой деревни, мужчина несколько озадаченно посмотрел сперва на восток, а затем медленно стал отдаляться от этого места и двигаться на юг, в сторону пролегающего через этот лес торгового тракта. Отойдя от деревни и убедившись в своей безопасности, он значительно ускорился и перешел на бег, чтобы уже через пару часов предстать перед отрядом и сотни человек, стоящих лагерем совсем рядом с торговым трактом. «Я нашел их деревню», — сообщил он одному из людей, который даже в центре своего лагеря был в полном боевом облачении — и был напряжен, словно натянутая лука, тетива. «Показывай», — коротко ответил тот подоспевшему разведчику, а затем мгновенно отдал команду, и весь лагерь будто загудел, снимаясь с места и направившись к глубины этого пугающего леса. «Я помню, что в городе были сообщения о нападениях на торговцев». Начал говорить разведчик, когда весь отряд двинулся в путь, и стал приближаться к нужному им месту. Выжившие говорили, что это были Кобольды. Деревня, которую я обнаружил, точно принадлежала им. «Значит, была война за территорию?» спросил рыцарь, внимательно слушающий доклады своего доверенного человека. «Гоблины не строят такие деревни», кивнул тот. «На самом деле они больше предпочитают пещеры», В пещерах они значительно опаснее, и защищаться там им намного проще. Но они живут в деревне, — снова сказал рыцарь. «Это странно», — подтвердил его слова доверенный разведчик. «То, что они могут жить так открыто, означает, что в пределах их территории у них больше не осталось естественных врагов. Более того, они так сильны, что соседствующие с ними звери и племена не рискуют с ними сражаться». «Лорд приказал нам уничтожить племя гоблинов и отобрать у них найденный ими артефакт». Задумчиво протянул глава рыцарей. «Судя по всему, уничтожение тех наемников не было их ошибкой, а эти зеленые твари с помощью этого оружия уже захватили всю южную половину леса и живут тут как у себя дома, да?» «Я думаю, так же». Согласился с рыцарем, сопровождающий его разведчик. «Их деревня пуста. Это тоже гоблинам не свойственно, ведь у них должен быть хоть кто-то, кто будет защищать растущее потомство. Разберемся с этим, когда доберемся до места». Рыцарь махнул рукой, и вся группа из сотни человек приняла новое построение. Двигаться в лесу им было некомфортно, и необходимость быть постоянно готовыми к атаке значительно этот отряд замедляла. Разведчики, естественно, патрулировали лес на наличие засады, но главный рыцарь помнил, что та девушка Мак говорила. Даже авантюрист Биранга не смог обнаружить такую засаду вовремя, а значит, недооценивать монстров с неизвестным артефактом на руках он совсем не собирался. Каждый из привыкших к сражениям мужчин в любой момент ждал нападения, но этого так и не произошло. Приблизившись к деревне, весь отряд действительно убедился в полном отсутствии там искомого врага. «Я слышал, что в пещерах гоблинов воняет хуже, чем в склепе», – озадаченно сказал рыцарь, войдя на территорию деревни. «Так и есть», – также озадаченно сказал его доверенный разведчик. «Обычно. Давай посмотрим». «Двое мужчин двинулись вперед». и почти сразу достигли несколько выделяющихся на общем фоне построек. Обнажив мечи, в любой момент готовые к нападению, они откинули имитирующий дверь шкуру на одной из таких хижин и тут же оказались в домике вождя. «Выглядят так, как будто ушли всего день или два назад», сказал разведчик, осмотрев здание изнутри. Рыцарь рядом с ним просто кивнул, и когда они вышли наружу и осмотрели еще одно здание, Их задачные лица стали еще более странными. «Оружие!» – протянул глава отряда рыцарей, когда понял, что они только что обнаружили склад этого гоблинского племени. «И много!» – кивнул его друг, а затем присел на корточки и поднял с земли ржавый меч, просто валяющийся на полу этого здания. «Гоблины никогда бы не покинули свою деревню, оставив так много оружия позади!» даже если бы они встретили страшного врага и бежали, забрав с собой свое потомство. Вот только в нашем случае я не представляю, кто бы смог их отсюда выгнать. «Нужно узнать, куда они направились», — задумчиво сказал рыцарь. Едва вышел со склада, как к нему подбежало еще два разведчика. «Нашли?» «Они двинулись на север, господин!» Тут же ответил один из них. «На холме у деревни очень много...» «Ярких следов. Видно, что они все ушли в лес, а затем их следы теряются, и количество гоблинов не очень велико. Скорее всего, это племя меньше, чем мы рассчитывали». «Хм...» — озадаченно протянул тот. «В центре леса непроходимая топь. Даже если они захватили южную его часть, на северную сторону им ни за что не перебраться. Так? Так...» — кивнул разведчик. «Нет никого, кто смог бы пройти по лесу на ту сторону. Тем более, что это просто гоблины». «Тогда почему?» Задал этот вопрос сам себе глава рыцарей, а его доверенный разведчик немного нахмурился и почесал рыжую бороду. «Где-то же они нашли свой артефакт, верно?» Хоть он сказал это не очень громко, все тут же посмотрели на него. «В этом болоте, может быть, все что угодно». А уж про артефакты былых времен так вовсе речи не идет. В этих местах раньше было достаточно много больших событий». «Ясно», — тут же кивнул обрадованный рыцарь. «А сейчас они все отправились туда, потому что хотят найти что-то еще. Верно?» «Такая вероятность есть», — кивнул рыжебородый. «К тому же, если информация верная и это племя не сильно велико, то оно еще не вошло в стадию, когда новые гоблины будут рождаться каждую неделю. Скорее всего, тут нет их детенышей, потому что старые уже выросли, а новые еще не успели родиться». «Понятно», — снова кивнул тот. «Это хорошо. Лорд будет доволен». «Следовать за ними — плохая идея». Тут же вставил слово разведчик. А командир рыцарей на это лишь усмехнулся. «Я не идиот». Сказал он, похлопав того по плечу. «Гнать такую толпу солдат в тяжелых доспехах на болото я не собираюсь. Просто копаемся здесь и будем ждать. Пускай эти грязные твари вернутся домой, усталые и с нужными нам артефактами. А мы подготовим для них ловушку. Благо тут действительно не воняет и жить можно. Думаю, укрыть наш отряд вполне реально». Тут же кивнул разведчик, немного подумав. «Времени у нас достаточно?» «На самом деле не очень много», — ответил тот, а его лицо тут же переменилось с радостного, но заметно кислое. «Даже если лорд получил достаточный повод для обвинения этой девки, она таки ученица Академии, да еще и этот старик за нее хлопочет. Целых два лидера местных гильдий сильно давят, так что никакой казни не может быть и речи». «Скорее всего, неделя, максимум две, и ее придется отпустить. К тому времени мы должны вернуться». «Две недели на болотах гоблины вряд ли протянут», — кивнул на эти слова рожебородый, а затем, отправив все еще ждущих рядом товарищей, тихо спросил. «Если же они не вернутся, пойдем искать». Оставшись вдвоем, командир рыцарей хлопнул своего друга по плечу, и они снова двинулись изучать деревню. Как только ее отпустят и сказанные ей слова услышат, в этот лес точно нагрянет группа авантюристов. Тихо сказал глава рыцарей, когда они отошли подальше. Когда они придут, они не должны найти здесь ни гоблинов, ни каких бы то ни было артефактов. «Девочки, не позавидуешь!» — ухмыльнулся рыжебородый. а рыцарь просто развел на это руками угроза войны против наших соседей куда важнее чем жизнь одной девчонки заполучив эти артефакты единолично лорд сможет распоряжаться ими сам без вмешательства других людей и скорее всего даже дать бой вражескому апостолу благо он не очень силен судя по докладам что может быть важнее безопасности короны ага Многозначительно кивнул его друг и сквозь зубы тихо прошептал. «Возможность надеть эту корону на свою голову, возможно». Командир рыцарей, естественно, это услышал. Вот только просто бросил на своего друга многозначительный взгляд и не стал как-то реагировать, кивком головы указав на что-то перед ними. «Что за ерунда?» Хмурящийся разведчик тоже посмотрел вперед и многозначительно пожал плечами. «Я не знаю», — сказал он, изобразив на лице очень странную гамму эмоций. «Прямо перед ними был спаханный огород, и на этих грядках росли жуткие и по всем признакам ужасно ядовитые грибы. Более того, каждый из этих двоих знал, какие конкретно грибы росли перед ними, и от этого им было совсем не по себе». «Они что, их выращивали?» — растерянно прошептал рыцарь. «Гоблины иногда используют яды», — сказал рыжебородый, продолжая хмуриться. «Вот только чтобы заигрывать с этими тварями, нужно иметь или великую храбрость, или небывалую глупость». «Яды, да», — повторил рыцарь. «Даже люди не решаются контактировать с этими грибами, и уж тем более использовать их яд». «Ну?» — разведчик растерянно пожал плечами. Не для еды же они их вот так выращивали». «Ну да», — растерянно кивнул тот. «Тоже верно».